на предмет наличия радиомаяка. Центр пообещал в скором времени организовать необходимую проверку и в свою очередь поставил перед Вестом задание выехать в командировку в Чили, где готовились выборы Сальвадора Альенде. После возвращения Веста из Москвы прошло три недели. Все это время разведчики внимательно отслеживали подозрительные моменты Однако все казалось спокойным. Чтобы выполнить поручение центра, Вест заказал билет на самолет до Сантьяго, который ему должен был принести на дом знакомый сотрудник бюро путешествий. Однако в обговоренное с ним время, вместо представителя туристического агентства в квартиру нелегалов ворвались агенты Аргентинской службы безопасности СИД. За полчаса до этих событий Веста закончила прием радиограммы с центра. Слышимость была плохая, и она записала сообщение на магнитофон. Во время ареста мужа аргентинской охранкой Весте удалось спрятать пленку под нательным бельем. Позднее, оказавшись в тюремной камере, она сумела уничтожить пленку. Однако, к сожалению, всех улик им уничтожить не удалось. При обыске аргентинские контрразведчики нашли у них план с указанием места закладки тайника. В дальнейшем на этом месте были задержаны два советских дипломата, которые затем были высланы из страны. Так Центр узнал о провале нелегала. В аргентинской контрразведке Вестов допрашивали 9 месяцев. Чтобы заставить разведчиков говорить, следователи оказывали на них сильнейшее моральное давление, обещали подвергнуть супругам и их детей пыткам. Если вспомнить, что в тот период в стране правила военная хунта, ежедневно пропадали или уничтожались так называемые эскадроном смерти десятки людей, то угрозы следователи не были пустым звуком. Поскольку у контрразведки были неопровержимые улики против наших нелегалов, Вест решил начать сложную и опасную игру. Его план был таков. Попытаться заинтересовать собой ЦРУ, добиться того, чтобы аргентицы передали их в руки американцев, а в Соединенных Штатах Америки искать пути к возвращению на родину. Поэтому на дальнейших допросах он признал, что являлся советским разведчиком и что занимался сбором сведений по Соединенным Штатам Америки. Вскоре Вест с женой и детьми были переведены из тюрьмы в отдельный дом, а к их допросам подключился представитель ЦРУ Соединенных Штатов Америки. Никаких существенных сведений разведчики американцам не сообщили, сославшись на то, что проходили индивидуальную подготовку и в центральном аппарате разведки не работали. Кроме двух советских дипломатов, ни с кем из соотечественников контактов не поддерживали, информацию черпали из разговоров в баре, к активной работе пока не приступали. В июле 1971 года аргентинцы передали Веста в распоряжении ЦРУ, и американцы приняли решение переправить пленника в Соединенные Штаты. Супруги подписали документы, в которых отказались от советского и аргентинского гражданства. и только после этого специальным рейсом военно-транспортного самолета «Геркулес» были доставлены на базу «Эндрюс» в Соединенных Штатах Америки. Их поселили на отдельной вилле в местечке Спрингфильд под Вашингтоном и еще полгода возили на допросы. Приставленные к разведчикам на вилле постоянная охрана первое время следила за ними весьма внимательно. Но постепенно тюремный режим становился все более щадящим. Супругам даже разрешили прогуливать детей по лесу.